Глава восемнадцатая. На следующее утро Калеб пригласил Кристину в свою каюту и похвалил ее черный бархатный дневной костюм. Длинная узкая юбка подчеркивала стройность бедер, а строгие рукава жакета оттеняли элегантный маникюр продолговатых ногтей. А волосы ее были собраны в пучок, Шляпа украшена страусовым пером, глаза слегка подведены, что придавало загадочность и таинственность всему ее облику. Вы вели себя вчера вечером превосходно. Стюарт сказал, что наедине с молодым Клером вы находились считанные минуты, и что, вернувшись на верхнюю палубу, он выглядел весьма удрученным. Ранее... Капитан Ритт опасался, что Кристина воспользуется своим новым положением и станет поступать с его именитыми пассажирами так, как поступают женщины ее профессии. Он был счастлив, что страхи его оказались напрасными. — Это именно то, чего я хочу, — с удовлетворением сказал он. Флирт. «Ухаживание. Но ничего такого, что может бросить тень на пароходную компанию Голденберга и ее президента». «Ничего такого я даже в голове не держала», — сухо сказала Кристина. «Должно быть, президент компании был образцом добродетели». «Хорошо». «Гамильтон сказал мне, что вашим отцом был капитан Хавард». Кристина кивнула. «Замечательный человек». Он был моим первым помощником, когда я плавал на Орионе. Я рад, что могу хоть чем-то помочь его дочери. В приливе прямо-таки отцовских чувств он кивком отпустил Кристину. В его голове начала медленно вызревать новая идея. Если бы Кристина плавала на Коринфии постоянно... И это было бы всем известно, многие пассажиры, которые совершают регулярные рейсы в Европу из Америки и обратно, стали бы заранее заказывать каюты. Такие как Харди глин и Хаймфри Гувер. Разумеется, необходимо придумать уважительную причину, объясняющую длительное пребывание Кристины на борту судна, но эта проблема вполне разрешима, и мистер Голденберг будет наверняка доволен увеличением числа пассажиров. Уэлси Уоллес был первым, кто подошел к Кристине, опередив самого графа. «Сегодня великолепный день, мисс Хаворд. Пожалуйста, зовите меня Кристиной. Меня никогда не называют мисс Хаворд». Молодой Уэлси поднял брови. «Никогда? Я знал, что вы путешествуете под псевдонимом. Должно быть, вы графиня» или герцогиня, или что-то в этом роде. Но не беспокойтесь, я никому не собираюсь выдавать ваш секрет. Очень любезно, с вашей стороны, что вы позволяете называть себя по имени. Мы, американцы, не любим формальностей, а англичане остаются слишком уж чопорными. Я слышал, вы из Европы? Вроде того. Из Португалии? Из Испании? До Уэльси дошли слухи о португальском происхождении Кристины, и он долго спорил вчера вечером об этом с Мэтью Чарльзом. Мэтью Чарльз стоял на том, что Кристина не является членом португальской королевской семьи. У молодого Уэльси на этот счет имелись большие сомнения. «Из Испании», — ответила Кристина, тем самым развеяв его иллюзии. Уэльси стал лихорадочно вспоминать, кто правит в Испании, и не могла ли Кристина стать в будущем королевой этой страны. Однако вспомнить ему так ничего и не удалось. Придется спросить у Мэтью. — Я слышал, вы раньше никогда не бывали в Нью-Йорке? — Нет. И этот визит тоже не планировался. Кристина с трудом сдержала, готовые вырваться смешок Уэлси, разумеется, не понял юмора, но был весьма доволен тем, что его компания Кристине, по всей видимости, приятна. Великий, огромный город. По всем статьям превосходит Лондон, который слишком уж стар. Лондон давно пора перестроить, а Нью-Йорк — новый город. Другого такого города нет во всем мире. Возможно, я смогу показать вам его? Кристина покачала головой. Я не собираюсь задерживаться в Нью-Йорке. Лицо Уэлси помрачнело. Очень жаль, мне хотелось бы показать вам Бруклинский мост и Статую Свободы. Ничего подобного в Европе нет. Это был подарок от французов. — лукаво сказала Кристина, стараясь не встретиться с молящим взглядом графа Клера. — Какие слова дописаны на пьедестале статуи? Я забыла. Тут молодой Уэлси сел на своего конька. Сорвав с головы шляпу, он простер руки и громко продекламировал. — Дайте мне ваших уставших, ваших бедных! Ты можешь взять... — Мисс Пусси, если тебе так хочется, — услужливо подсказал Мэтью Чарльз. Уэлси снова водрузил шляпу на голову и с чувством собственного достоинства ответил. — Это конфиденциальная беседа. — Прошу прощения, я было подумал, что ты обращаешься к огромной толпе людей, которые жаждут свободы. — Доброе утро, мисс Хавард. Я сейчас рассказывал Кристине о Нью-Йорке. «Почему бы тебе не отправиться в курительную комнату, где я смогу найти тебя?» «Разумеется, попозже». Мэтью постарался сдержать улыбку и, кивнув Кристине, направился в главную гостиную. Через некоторое время Маркусу Клеру удалось увести Кристину от Уэлси, и он стал горячо говорить, что без ума от нее может сделать ее счастливейшей женщиной в мире, если она уделит ему немного времени». Кристина, у которой не было ни малейших иллюзий в отношении намерений графа, и которая к тому же сомневалась в том, что граф одарен какими-то особыми способностями по сравнению с десятками других ей известных мужчин, отклонила его предложение. То, что она позволяла графу, ограничивалось мимолетным поцелуем, легким, как бы случайным прикосновением к груди или бедра в танце. «Может...» Девлин и не хотел ее, но другие мужчины ее жаждали. Люди богаты, титулованные. Кристина испытала удивительное чувство удовлетворения, дразня красивого молодого графа, едва не сводя его с ума и в то же время удерживая на расстоянии. При этом сама она никаких чувств к нему не испытывала. Граф Клер был не единственным мужчиной на борту, который попал под власть чар мисс Хавард. Полковник Дайлмонд даже предложил ей выйти за него замуж и вел себя при этом так шутливо, что Кристина не сразу поняла, что именно он ей предлагает. Она отклонила его предложение с такой деликатностью, что полковник стал любить ее еще больше Мистер Хэмфри Гувер пообещал назвать свою лучшую новорожденную лошадь ее именем и великодушно позволил ей навестить свою самую дорогую скаковую лошадь Келли. Увидев рядом девушку и лошадь, мистер Гувер пришел к выводу, что между ними немало сходства. Обеим присущи лоск и хорошие манеры, у обеих красивые длинные ноги и гордо поднятая голова». Элси Уоллес сопровождал ее чаще других, и Кристине быть в его компании было приятнее, чем среди холостяков, желающих заполучить ее руку.